В наркоминделе. Он писал Молотову о том, что его отец арестован, очевидно, по недоразумению, и просил вмешаться в судьбу отца. Молотов написал резолюцию Ежову. Разве этот профессор все еще в наркоминделе, а не в НКВД? После этого автор письма был незаконно арестован. В марте, апреле и мае 1937 года в печати появились статьи, атакующие уклоны в истории, экономике и литературе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 один из руководителей группы, которую судили в те годы. Кариф, Зейдель, Анишев, Ванак, Закс, Гландев, Пиантковский и Фридленд, названные на процессах шестого и 1937 годов активными террористами. Радок заявил, что Фридленд возглавлял террористическую группу, состоявшую из историков, и добавил, между собой мы называли ее исторической или истерической группой. Профессора университетов были на особом подозрении, так как они могли формировать последователи из числа студентов, а в применении к последним обвинениям в терроре выглядело вполне убедительно. Студенты в целом тоже пострадали очень сильно. На процессе Пятакова в 1937 году было заявлено, что террористические организации Сибири вербуют кадры главным образом среди молодежи высших учебных заведений.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 Сначала штепа упомянул в неподходящем контексте царя Амидаса, а затем, говоря о древней христианской демонологии, отметил, что сельские жители всегда бывают более отсталыми. К сожалению, наряду с другими эту мысль как-то высказал Троцкий. И, наконец, рассказывая об одном движении в Северной Америке во времена Римской империи, Штепа заявил, что оно было не просто крестьянским восстанием, но имела национальную окраску. Он был объявлен буржуазным националистом. В это время, в 1937 году, многие его друзья и коллеги уже находились под арестом. Как вспоминают люди, лично знавшие Штеппу, он на это сказал, «Конечно, мне было жаль моих друзей, но я испытывал по отношению к ним не только жалость, я их боялся. Они, в конце концов, могли сослаться на какие-то наши разговоры, в которых не всегда выражалась строго официальная точка зрения. В этих беседах не было ничего преступного или антисоветского, но мелкие критические замечания, жалобы, выражения недовольства или разочарования, которые прорываются в любом разговоре, заставили каждого советского человека чувствовать себя виновным. Вскоре произошло самоубийство Любченко его жены Крупенек. Она, к сожалению, была университетским преподавателем, и весь штат Киевского университета попал на особое подозрение. В вузах и культурных организациях была вскрыта разветвленная сеть буржуазных националистов. Тем не менее, профессор Штепа до марта 1938 года находился на свободе. После сурового допроса, который вели 13 следователей, в течение 50 дней его объявили одним из заговорщиков, замышлявших покушение на жизнь Кассиора. После падения Кассиора это обвинение было снято как с него, так и с многих других и заменено шпионажем в пользу Японии. Новая версия была основана на таких фактах. Профессор штепа некоторое время возглавлял комитет византологии в Академии наук Украины. Затем это название сочли реакционным и велели переменить на комитет по Ближнему Востоку. Всякая связь с Востоком автоматически вызывала подозрения в симпатиях к Японии или шпионаже в ее пользу. Было отмечено, что профессор читал лекции об Александре Македонском и Ганнибале, группе старших офицеров Красной Армии. А контакт с армией дал ему возможность выполнять шпионские задания. Было доказано, что он встречался с иностранцами в лице профессора Грозного, крупнейшего чешского специалиста по истории готов, который завербовал его через византолога, читавшего лекции на советском Дальнем Востоке, то есть в непосредственной близости от Японии. И, наконец, был установлен косвенный контакт с профессором из Одессы, который встречался там с японским консулом. В донесениях, направляемых по шпионской сети в Токио, содержались данные о политическом и моральном состоянии армии. В конце дела фигурировал действительный факт, Обвиняемый заявил в разговоре с коллегой, что некоторые офицеры путали Наполеона I с Наполеоном Третьим и Александра Македонского с Цезарем. После снятия Ежова стало чувствоваться некоторое послабление. Оставшиеся в живых ученые отказались от своих показаний, и обвинения стали мягче. И, наконец, осенью 1939 года профессор Штепа был освобожден. Ему повезло. Заместителя директора Института Красной профессуры Сорина осудили в 1939 году как врага народа. Он умер в лагере или тюрьме в 1944 году. Такая же участь постигла многих беспартийных преподавателей вузов. Случалось, что на партийном собрании, посвященном разоблачению одного из сотрудников, вставал кто-нибудь из коллег и просил привести доказательства обвинения. Ни один из подобных инцидентов не прошел бесследно. Людей, задававших вопросы, всегда заставляли замолчать и часто арестовывали. Обычным обвинением были контрреволюционные взгляды. Например, когда на собрании в Украинской Академии Наук разбиралось дело профессора Капершинского, другой ученый-коммунист Каминский заметил, когда, говорит, классовый инстинкт, никакие доказательства не нужны, его вскоре тоже арестовали. Секретаря Академии публично обвинили в местной печати за то, что он потребовал доказательств в аналогичном деле. Он был одним из 13 секретарей Академии, сменявших друг друга с 1921 по 1938 годы. Все как один были арестованы. Из семи ректоров Киевского университета шестеро были арестованы, и один умер естественной смертью. Нужно отметить, что жертвами повальных репрессий среди ученых были не только византологи и представители других редких специальностей. Без них страна, стремящаяся к скорейшему развитию техники, еще могла обойтись. Представители естественных и точных наук пострадали в не меньшей степени. Вот как описывает физик Вайсберг положение в Харьковском институте физики. «Послушай, — сказал я, — наш институт — один из самых важных вузов такого рода в Европе. Да и вообще, наверное, нет больше института с таким количеством различных и хорошо оборудованных лабораторий. Советское правительство не жалеет денег. Наши ведущие специалисты частично учились за границей. Их постоянно посылают за государственный счет к крупнейшим физикам мира, чтобы повысить знания и опыт. У нас было восемь отделов. И во главе каждого стоял одаренный ученый. А что происходит сейчас? Обремов, начальник лаборатории кристаллографии, под арестом. Начальник лаборатории низких температур Шубников тоже. Начальник второй лаборатории низких температур Руман. Выслан. Начальник лаборатории расщепления атома Лейпунский арестован. В тюрьме начальник рентгеновского отдела Горский. Начальник отдела теоретической физики Ландау, и я начальник экспериментальной станции низких температур, насколько мне известно, на работе остался только Слуцкий, начальник отдела ультракоротких волн, Среди названных Вайсбергом основатель и первый директор института Обремов академик Лейпунский, который потом также стал директором, профессор Лев Давидович Ландау, крупнейший физик-теоретик Советского Союза. ГПУ еще раньше заставил Ландау уйти из института. Он уехал в Москву и стал работать с академиком Капицей. Под наблюдением Вайсберга строилась Экспериментальная станция низких температур, но прежде чем она вступила в действие, его арестовали. Наследником Вайсберга стал Комаров, но его тоже арестовали. Кто же, спрашивает Вайсберг, должен был продолжать работу? Чтобы подготовить инженера нужно пять лет. Но сколько трудов стоило правительству укомплектовать новые предприятия хорошими инженерами? А на подготовку хорошего ученого физика требуется 10-15 лет. Лев Давидович Ландау, один из самых выдающихся физиков в России, сам описывал, как он едва не погиб в тюрьме в качестве германского шпиона. Его спас Капица с исключительным мужеством, выступавший в его защиту и сумевший убедить Сталина в его научных заслугах. Эти аресты были подтверждены в советских изданиях 60-х годов. Академик Берг писал, например, «Потом настали трудные времена». 37 седьмой год, потери близких друзей. Вскоре по нелепому, дурацкому доносу арестовали и меня. В тюрьме я провел ровно девятьсот дней. Незадолго перед войной меня освободили. Радиотехника за эти годы понесла большой урон, закрылись институты и лаборатории, исчезли люди. Больше всего пострадала, конечно, биология. С восходом звезды Лысенко в начале 30-х годов началась неистовая идеологическая борьба Уже в 1932 году были арестованы и позднее выпущены цитологи Левицкий и Абдулов. Тогда же были арестованы и многие другие биологи. В декабре 1936 года профессора Агола, одного из крупнейших советских биологов, обвинили в троцкизме и расстреляли. Начались гонения на других биологов. К декабрю 1936 года профессора Левит, директор Института медицинской и генетики, был уволен с работы, и исключен из партии на том основании, что его научные взгляды были пронацистскими. Народный комиссар здравоохранения Каминский получил взыскание за то, что пытался защитить Левита. Левит был арестован в мае 1937 года и умер в тюрьме. Ряд других видных биологов Левицкий, Корпеченко и Говоров погибли, как и знаменитый Тулайков, директор института «Зерна», арестованный в 1937 году, и погибший в одном из беломорских лагерей в 1938 году. В области биологии, как и в политической сфере, второстепенные работники арестовывались в первую очередь, замыкая таким образом ловушку, приготовленную их начальником. Самая крупная игра развернулась вокруг Николая Ивановича Вавилова, крупнейшего ученого, специалиста по генетике и в свое время любимца Ленина. В 1935 году он вынужден был передать руководство Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени Ленина Восхнил А.И. Муралову, ставшему заместителем наркома земледелия. Муралов был арестован 4 июля 1937 года. Его заменил профессор Г.К. Мейстер, но в начале 1938 года взяли и Мейстера. А Лысенко в результате злобной и грязной интриги стал во главе Восхнил. В начале 40 -го года Вавилов оказался в затруднении в ходе спора о том, какую сельскохозяйственную политику следует применять в анонсированной части Финляндии. Последовала прямая стычка с Лысенко. В августе Вавилов был в поездке по Украине. Из Черновиц его внезапно вызвали в Москву и 6 августа арестовали. В протоколах по его делу к которому ведущие биологи были допущены после падения Лысенко в 1964 году, находится письмо Бирии Молотову, как члену политбюро, ведущему вопросами науки, требующие разрешения на арест Вавилова. Вавилова продержали 11 месяцев под в ходе которого было свыше сотни допросов. Суд над ним состоялся 9 июля, по обвинению в заговоре правых уклонистов, шпионаже в пользу Англии и тому подобным. Его приговорили к смерти, но не расстреляли. По-видимому, Берия, жена которого была биологом, не утвердил приговор. Заслуженный биолог, академик Прянишников, вместе с братом Вавилова, академиком Сергеем Ивановичем, физиком, хлопотали перед Берией и Молотовым, тщетно пытаясь добиться его освобождения. Прянишников, по-видимому, обращался и к жене Берии, прося об улучшении тюремного режима и проявил беззаветное мужество, предложив Николая Ивановича Вавилова кандидатом на сталинскую премию 1941 года. Ученого держали, между тем, в саратовской тюрьме. Он представился со своим сокарникам словами. «Перед вами, если говорить о прошлом, член Академии наук Николай Вавилов». Теперь же, по мнению моих следователей, говно и больше ничего. Его почти год продержали, не выводя даже на прогулку в камере смертников в подвальном помещении без окон. Тут его чуть не спасло избрание в 1942 году в члена Королевского общества в Лондоне. Было, однако, уже поздно. Дистрофия зашла слишком далеко, он был уже доходягой и умер 26 января 1943 года. Его жена и сын были эвакуированы из осажденного Ленинграда в Саратов и в 1942 году жили не так далеко от тюрьмы, в которой он умирал. Но им было сказано, будто их муж и отец в Москве, и они так и не узнали, что он был близко. Триумф Лысенковщины был, пожалуй, самым убедительным признаком интеллектуальной дегенерации партии, последовавшей после того, как в начале 30-х годов Сталин упразднил мыслящую часть руководства, заменив ее своими ставленниками вроде Митина и Мехлиса. Злым гением всей этой драмы был шарлатан Презент который осуществил повсеместное внедрение теории Лысенко на практике, подведя под нее наукообразную базу, составленную из цитат классиков марксизма. Здесь нужно отдать справедливость Жданову. Его Лысенко не смог полностью одурачить. Советская биология была окончательно уничтожена только в 1948 году, после политического поражения Жданова и его смерти. А между тем Лысенко... С помощью чудовищных интриг и тирательства сохранял главенствующие даже монопольное положение. Развитие лингвистики также было поставлено в зависимости от костной антинаучной доктрины. К концу 20-х годов учение Марра было принято в качестве марксистской линии, в других странах его полностью отвергли. В результате старые профессора попали в опалу, их книги исчезли а в 37-38 годах их стали арестовывать. Среди них оказался профессор Е. Д. Поливанов. В марте 37 -го года его схватили, а 26 января следующего года он был расстрелян, погиб. В результате рук пси его затерялись, и когда в 1964 году приступили к изданию его работ, пришлось обратиться через газету ко всем, кто может и хочет помочь в собирании и публикации материалов о Е. Д. Поливанове. В 1950 году, после террора, направленного против антимористов, Сталин вдруг отошел от моризма и обрушился на его последователей за то, что они запугивали антимористов и установили в своей науке аракчеевский режим. Но, пожалуй, самой ужасной была судьба советских писателей. Они находились между двух огней. С одной стороны, им был навязан единственно правильный творческий метод, а с другой стороны, поставлены тематические рамки. Содержание их произведений находилось под самым тщательным присмотром. Как пишет Оренбург в четвертой книге своих воспоминаний, из 700 писателей, присутствовавших на Первом съезде в 1934 году, Только, может быть, полсотни дожили до второго съезда в 1954 году. Даже если сделать скидку на естественную смертность, хотя, согласно протоколам первого съезда писателей, средний возраст делегатов составлял 38,9 года, а 71% не было еще 40, эта цифра поразительна. По словам Александра Солженицына, в письме четвертому съезду писателей СССР Мы узнали после двадцатого съезда партии, что их было более шестисот, ни в чем не виновных писателей, кого союз писателей послушно отдал тюремно-лагерной судьбе. А имея в виду те, кто не успел развернуть своего дарования, Солженицын добавляет, однако список этот еще длинней. Молодой советский историк кроме Медведев считает, что в общем итоге носителей культуры погибло более тысячи. Началось сведение старых счетов. Один из здоровитейших советских прозаиков, Исаак Бабель, служил в армии Буденова во время гражданской войны в польской компании. В 1924 году он опубликовал свой изумительнейший сборник рассказов из истории гражданской войны, Кон конармия. Буденный яростно запротестовал. Он считал эти безжалостно-точные зарисовки клеветой и предпочитал псевдогероику военных корреспондентов. Бабеля защитил горький, ценивший его талант. Это Бабель первым произнес на съезде писателей 34-го года слова о героизме молчания. Они стали символом неблагонадежности и сопротивления режиму. Бабель был знаком с женой Ежова. Иногда он ходил к ней, хотя понимал, что это опасно, но ему хотелось, как он говорил, разгадать загадку. Он был уверен, что дело не в Ежове. В 1937 году его перестали публиковать и вскоре арестовали. В мае 1938 года на его даче в писательском поселке Переделкина. О его гибели в советской литературной энциклопедии сказано только «В 1937 году Бабель был незаконно репрессирован, реабилитирован посмертно». Бабель не только лично оскорбил Буденного и пустил дурную славу о первой конной армии, откуда Сталин стал черпать кадры для высшего командования, он даже, как говорят, необдуманно пошутил в адрес генерального секретаря. Но этот поступок кажется незначительным по сравнению с тем, что сделал Борис Пильняк другой крупный, хотя и меньшего калибра, талант рожденной революцией. Его голый год посвящен жизни провинциального города в 1919 году. Писатель показывает, как в борьбе за хлеб насущный проявляется неуравновешенность, эксцентричность и богатство русского характера. Еще в 20-х годах его имя оказалось связано с одним из самых загадочных преступлений, приписываемых Сталину. Весной 1924 года заместителем наркома по военным делам был назначен Михаил Фрунзе. Он практически взял армию в свои руки. Троцкий, смещённый лишь в 1925 году, почти не оказал ему сопротивления. Симпатии Фрунзе были, видимо, на стороне группы Зиновьева-Каменева. В конце лета 1925 года он заболел и умер 31 октября того же года. В Москве ходили слухи, что по приказу ЦК, то есть Сталина, ему пришлось лечь на операцию, которая и стала причиной смерти. Если бы Фрунзе умер в 1936 или 1937 году, то возникновение таких слухов вполне можно было бы понять. Любопытно, что слух распространился так рано, когда Сталин не проявил себя еще с этой стороны. До этого прецедентов не было. Последние советские книги о Фрунзе проявляют повышенную чувствительность к этому делу. В новой биографии, изданной в 1962 году,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 более глубоко вовлеченных в идеи на политическую борьбу. Во всяком случае, тогда дело было замято. В 1929 году Пельняк стал председателем Всероссийского союза писателей, по-настоящему творческой организации, которая сопротивлялась политическим интригам РАППА, Российской ассоциации пролетарских писателей. Раб был основан в 1925 году, во главе его стоял Авербах, племянник жены Егоды. Ассоциация имела целью устранить идейно-бюрократический на контроль над творчеством. Самоубийство Маяковского тоже частично приписывается травлей со стороны раповского руководства. Перед лицом оппозиции лучших писателей и даже самого Горького раб распался. Позднее многие его члены также были репрессированы. Предлогом для гонения на Пильняка послужило его последнее произведение «Красное дерево». Сначала оно должно было появиться в Германии, а потом в России. Это было распространенной практикой, связанной с использованием авторских прав. После немецкого издания книга была объявлена антисоветской, а публикация ее Белгвардейской провокацией. Пельняк попал в трудное положение и был готов покориться судьбе.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 Он заявил, что московское отделение вынесло резолюцию о пельнике, не выслушав защиту. Приговор предшествовал расследованию. Замятин отказался быть членом организации, которая допускает такие вещи, и вышел из Союза. За пельника и Замятина вступился Горький. Он выступил со статьей в «Известиях», в которой писал о нетерпимой привычке выдвигать людей на ответственные посты, а потом смешивать их с грязью, и с горечью указывал на карьеристов, набрасывающихся на человека, допустившего ошибку, в расчете, что его уберут, и можно будет занять его место. Пельнику было предложено одуматься и заняться созданием просоветских произведений. Замятин был вознагражден за свою смелость, ему позволили выехать из Советского Союза. Он принадлежал к немногим советским писателям, получившим хорошую марксистскую подготовку и отвергавшим большевизм. Футуристы, в том числе и Маяковские, восторженно, хотя и несколько абстрактно, приветствовали приход большевиков. Кстати, итальянские футуристы того времени с не меньшим романтическим пылом относились к возникновению нового динамического движения фашизма. Пельняк начал писать конформистский роман «Волга впадает в Каспийское море». Ежов лично наблюдал за созданием этого романа и, прочитав окончательный вариант, распорядился переписать около 50 страниц. Пельняк был глубоко подавлен и сказал Виктору Сержу. Эта фраза приводится в мемуарах последнего. «В этой стране нет ни одного мыслящего взрослого человека, который не задумывался бы о том, что его могут расстрелять». И все же у него хватило мужества вступиться за Сержа, когда того арестовали в 1933 году. В мае 1937 года Кирпотин выступил в «Правде» с резкими нападками на Пельника и заявил, что обвиненный в троцкизме критик Воронский подсказал Пельнику тему контрреволюционной повести «Непогашенной луны». По-видимому, Пельника расстреляли, как японского шпиона, в 1938 году или в 1939 Пельняк действительно побывал в Японии, так что эта версия выглядела правдоподобной. Среди других крупных прозаиков, уничтоженных в тот период, Пантелеймон Романов, автор трех пар «Шелковых чулок» и Весь черемухи», Тарасов Родионов, Артем Веселый и И. Китаев, С. Третьяков, автор знаменитой книги «Рычи, Китай», корреспондент «Правда» Михаил Кольцов, арестованный 12 декабря 1938 года по подозрению в том, что он агент лорда Бивербрука, и 1 февраля 1940 года осужденный Ульрихом на 10 лет заключения без права переписки. Кольцов погиб, по-видимому, в 1949 году. Среди репрессированных, которым удалось выжить, Юрий, Олеший и Остап Вишня. Вишня, обвиненный в подготовке убийства Постышева и других руководителей партии, был освобожден в 43 году и должен был осмеивать в печати тех, кто за рубежом протестовал против его предполагаемой ликвидации. Поэзия и раньше была опасной профессией в Советском Союзе. Гумилёва, мужа Ахматовой, расстреляли по приказу Агранова еще в августе 1921 года. Он был обвинен в контрреволюции. В том же месяце не стало блока, давно пережившего короткий период энтузиазма по отношению к Красной Гвардии. Его здоровье было подорвано недоеданием. В 1925 году покончил с собой Есенин, в 1930 — Маяковский. Теперь же были уничтожены многие другие ведущие советские поэты. Владимир Смиренский, Андрей Скорбный. Получил в тридцать первом году десять лет как член группы, которая занималась обсуждением политики, но только в применении к искусству. Мы не знаем, какие обвинения были предъявлены другим поэтам, уничтоженным в это время. Судя по всему, им редко ставились вину художественные преступления. Но вместе с тем одна из заключенных познакомилась с поэтессой из в каргандинские лагеря на восемь лет. Эта молодая поэтесса написала гимн «Свободе», который был квалифицирован как призыв к террору. Шестнадцать украинских поэтов, начиная с Влысько, были казнены или умерли в лагерях между 34 и 42 годами. Большинство в соловецких лагерях и несколько на Колыме. Об обвинении, предъявленном Николаю Клюеву и другим, ничего неизвестно. В своем лучшем произведении плача о Есенине» Клюев уже в 1926 году, говорит, только б коснуться покоя. Он провел три дня в парной ленинградского ОГПУ еще в 20-х годах, но был освобожден. После второго ареста в 1933 году его сослали в Сибирь. В августе 1937 года, отбыв срок ссылки, он выехал из Томска и исчез бесследно. Есть сведения, что он умер от сердечного припадка. Поэт Павел Васильев выступил в защиту Бухарина, назвав его человеком высочайшего благородства и совестью крестьянской России. Это произошло во время суда над Пятаковым. Васильев обрушился на писателей, ставящих свои подписи под антибухаринскими выступлениями в печати. «Это порнографические каракули на полях русской литературы», — сказал он. 7 февраля 1937 года он пошел вместе с сыном хозяина квартиры побриться в парикмахерскую. Дома осталась его жена Елена. О том, что произошло потом, мы читаем в «Литературной России» от 11 декабря 1964 года. Через несколько минут юноша вернулся. Лена, Павла арестовали. На вопрос, нет ли среди арестованных Васильева, во всех тюрьмах отвечали одинаково. Нет, Васильев, Павел Николаевич, не значится. Так прошли месяцы. Научила какая-то женщина. А вы передачу приготовьте. Где примут, там и он. В одной из тюрем действительно передачу приняли. Больше того, сказали, что в другой раз можно прийти 16 июля. Переведен в другое место, ответил дежурный 16 июля. А через двадцать лет... Хлопача о смертной реабилитации мужа Елена Александровна узнала, что именно 16 июля 1937 года не стала Павла Васильева. Ведущий грузинский поэт Ешвили застрелился из ружья 22 июля 1937 года. Это произошло после ареста других литераторов Грузии, в частности, его друга-поэта Тицана Табидзе. Табидзе исчез, и только через 17 лет после его реабилитации. Сообщили его вдове, что он был расстрелян 16 декабря 1937 года. Армянский поэт Гурген Маари выжил в лагерях и в 1954 году вернулся в Ереван. Он рассказал о пережитом в журнале «Вопросы литературы». 9 августа 1936 года ночью меня арестовали. Я не удивился. Месяц назад трагически погиб первый секретарь ЦК КП Армении Агаси Ханджан. В доме писателя атмосфера была очень тяжелой. Мари был уверен, что испытание скоро кончится. Проверит и выпустит. Его даже не выводили на прогулку. Суд состоялся только через два года после заключения. Заседает военная коллегия Верховного Суда Советского Союза. «Я обвиняюсь в террористических действиях, в желании отделить Армению от Советского Союза и присоединить ее к лагерю империализма». Я намеревался убить Берия. Суд закрытый, суд в три минуты. Меня присудили к десяти годам лишения свободы. И опять Сианос, тюремщик, который воспитывался в одном детдоме с Мари, сопровождает меня. На этот раз в камеру приговоренных. — Сколько дали? — спрашивает он шепотом. — Десять лет. — Слава тебе, Господи! Легко отделался. — Десять лет! — повторяю я. Третью ночь, как уводят, стреляют, — шепчет он. Среди сорока заключенных камеры, в которую посадили Марии, было два архитектора, три писателя, четыре инженера, один народный комиссар, остальные — государственные служащие и партийные работники. Пессимисты думали, что сроки 10-25 лет вынесены только для проформы и что на самом деле всех расстреляют, но этого не случилось. В тридцать восьмом году осенью, ночью нас набили в грузовые машины и, прикрыв брезентом, как запрещенный товар, доставили на вокзал. На вокзале было пусто, ни одной живой души, лишь военной. Шесть первых месяцев заключенные провели в тюрьме города Вологды, а потом перевезли в Красноярск. Здесь кишело, копошилось, большая армия заключенных составленные из представителей многих народов Советского Союза. Особенно выделялись жители Средней Азии в своих ярких национальных одеждах. Строжайший медицинский осмотр определил, кому ехать дальше, в Норильск, а кому оставаться на месте. У одного из заключенных оказался кусочек зеркала, и Мари смог увидеть свое лицо второй раз за три года. Он себя едва узнал. В Норильске он познакомился с Эгертом известным в свое время киноактером. Через некоторое время 200 заключенных перегнали в Новоивановский, третий лагерный пункт. Они шли пешком. Позже большинство участников этого этапа погибло. Марий прожил там до 1947 года. Он дает в своих воспоминаниях сравнительные портреты начальников двух лагерей. Один краснощекий со злыми глазами,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 А в 1948 году он был арестован снова. На этот раз камера была полна военных, вернувшихся из плена. Они обвинялись в измене родине. В 1948-1949 годах Маари побывал в девяти тюрьмах девяти различных городов. Он попал в разряд пожизненно сынных. Ленинградский поэт Николай Заболоцкий был арестован 19 марта 1938 года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 31 августа 1941 года, измученная долгими страданиями, поэтесса покончила с собой в городе Елабуге. Ее стихи, написанные со сверкающим мастерством, стали широко известны и распространялись в самой сдате, но, несмотря на влияние и популярность в литературных кругах, цвета его не публиковали, потому что много ее стихотворений, в частности, «Лебединый стан», сборник романтической лирики,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 Но они остались на свободе. У Авербаха была рука. Егода приходился дяде и его жене. Вскоре после ареста Егоды Авербаха вместе с другими писателями обвинили в троцкизме. В эту группу входили Карев, раньше он примыкал к Зиновьевцам, которых ликвидировали без суда, Киршон, польский поэт Бруно Есенский, литературный критик князь Дмитрий Святополк-Мирский.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 Ширин, Щербинская, Смирнова, много музыкантов и танцовщиков. Ширин был сослан за то, что сказал, «Не кормите нас советской соломой, дайте нам играть классиков». Гинзбург пишет о балерине, которая пришла на ужин, устроенный ее иностранными поклонниками и была осуждена по статье 58 восьмой. Известная Наталья Сац, создательница Московского детского театра, была женой Тухачевского. Ее арестовали в 1937 году и отправили в лагерь в Рыбинск. Она осталась жива и вышла на свободу. Но самой огромной утратой советского театра был Всеволод Мейерхольд. В начале 1938 года появилось короткое постановление о ликвидации театра Всеволода Мейерхольда в котором Комитет по делам искусств признал, что театр скатился на чуждые советскому искусству позиции. В конце постановления сказано, что вопрос о возможности дальнейшей работы Мейрхольда в области театра обсудить особо. 14 июня 1939 года Мейрхольду, как рассказывает художник Аненков, было предложено выступить с самокритикой на Всесоюзном съезде театральных режиссеров под председательством довольно своеобразного режиссера, режиссера человеческой мясорубки, Андрея Вышинского. Мерхольд выслушал критику и смело перешел в контрнаступление. Там, где недавно творческая мысль била ключом, где люди искусства в поисках, ошибках, часто оступаясь и сворачивая в сторону, действительно творили и создавали, иногда плохое, иногда и великолепное, там, где были лучшие театры мира, Там царит теперь, по вашей милости, уныние и добропорядочное, среднеарифметическое, потрясающее и убивающее своей бездарностью. К этому вы стремитесь? Если да, о, тогда вы сделали страшное дело. Желая выплеснуть грязную воду, вы выплеснули вместе с ней ребенка. Охотясь за формализмом, вы уничтожили искусство. На следующий день мерхольд был арестован. Театральная энциклопедия датирует его смерть 2 февраля 1940 года. Малая советская энциклопедия дает другую дату, 17 марта 1942 года. О жертвах НКВД советские официальные источники часто дают противоречивые сообщения, как читатель уже видел в главе об участии командного состава советской армии и флота Егорова, Дыбенко и других. «Его жену...» Зинаиду Райх, которая раньше была женой Есенина, через несколько дней нашли в квартире мертвый. Ей было нанесено 17 ножевых ран и выколоты глаза. Обстоятельства ее смерти до сих пор неизвестны, и расследование произведено не было. Театр Мерхольда погиб раньше, чем его создатель. За исчезновением автора следовало исчезновение или переименование всего, что он сделал. После ареста скульптора Кратко его работы исчезли из музеев и галерей. После ареста авиаконструктора А.Н. Туполева пришлось перекрестить самолет А.Н.Т. Арестованный в 1937 году Туполев по совету Муклевича признал себя виновным, чтобы избежать истязаний, и он и его жена были впоследствии освобождены. Один бывший заключенный рассказывает о физике, который написал работу в соавторстве с четырьмя другими учеными и докладывал о ней в Академии наук. Его посадили, и работа была опубликована в научных журналах под двумя именами тех, кто остался на свободе. Крамольные произведения пропадали в архивах НКВД. Те, что не были уничтожены, вероятно, все еще хранятся там, включая последние дневники Горького и стихи Марины Цветаевой. В результате проведения такой политики в области искусства и литературы яркая передовая культура была сведена до уровня затхлого конформизма. Но мы не ставили себе целью рассмотреть общие последствия этого процесса. Мы лишь привели несколько иллюстраций того, какими методами были уничтожены творческие умы России, несколько эпизодов, несколько имен. Однако в их числе есть величайшие имена русской истории XX века. В 1961 году в докладе, прочитанном на собрании актива партийной организации Грузии, В.П.М. Жаванадзе задал риторический вопрос о том, сколько погибло в Грузии выдающихся писателей, художников, ученых и инженеров без всякого законного основания репрессированных, подвергшихся пыткам, сосланных или расстрелянных. Вопрос вполне можно отнести к Советскому Союзу в целом. Судьба тех, о ком мы коротко рассказали, лишь одно из свидетельств уничтожения духа.